Глава пятая. Разрушители Вселенной. Альбина и Лос вернулись на базовый звездолет, оставили в транспортном ангаре истребители и направились по коммуникационному тоннелю в рубку управления. Там все так же в коконе в состоянии осмысления находился Сист. В рубке ничего не изменилось, разве что панорама за бортом. Лос задействовал управляющий контур и начал обмениваться данными, распределяя задачи, среди которых первое место занимала активация самого крупного корабля на борту и его вывод в открытый космос. В управляющую систему корабля ЛОС вводил данные экипажа, это он сам, Илья и Альбина, активировал пассажирские отсеки, которые займут представители биологической расы. Управляющие системы звездолета «Олит» не обладали эмоциями, им было все равно, кто ими будет управлять и куда полетит. Высокие технологии настраивались на четкое выполнение задач операторов. Они не думали, думали олит. Правда, были исключения, когда в управляющиеся контуры вводилась программа с органичными функциями свободы действия. Все это делалось для того, чтобы высокие технологии, получив большую степень свободы, не восстали против своих создателей. Такая опасность в робототехнике всегда существует. Закончив работу и совершив все необходимые последовательности, лос приступил к главному. Просто улететь он не мог. Нужно аргументировать свой поступок. Аргументов нашлось немного, но пришлось использовать то, что есть. Послание сложилось. Он оставил его открытым для прочтения Систом, как только тот выйдет из состояния осмысления. «Сист, я должен изучить этот биологический вид. Они ведут себя и поступают разумно». Интересно, какая степень разумность им присуща? То, что я узнал, испытал, уже интересно. Эмоции, чувства, зрение, слух, обоняние, вкусовые ощущения. Особенно шестое чувство. Они называют его предчувствием. Что это, я пока не понял. То, что для нас примитивное восприятие окружающего мира, для них аксиома. Они видят все по-другому. Воспринимают по-другому. Однако это не умаляет их разумности. Я иду на большом корабле изучать цивилизации этих существ, а потом осмыслим мои наблюдения. Закончив с посланием, набрал последовательность команд для истребителей. Половина из них перелетела в висящий неподалеку, готовый к отлету корабль. Но это не все. Необходимо забрать с планеты завод и произведенные частицы. Последовательность команд полетела на планету Руид, управляющий контур завода принял ее». В ту же секунду над кратером закружился знакомый вихрь. Все прочные на вид строения, инфраструктура превращались в частицы и затягивались в вихрь, который уже вращался как тайфун, всасывая в себя готовые частицы. Скорость вращения становилась все больше, тайфун все выше. Потом удлинился, устремившись ввысь, преодолел атмосферу планеты, вырвался в космос, сориентировался и направился к кораблю, образуя на его обшивке дополнительные модули. Альбина зачарованно наблюдала за Лосом, понимая, какой невероятной мощью обладают Олит. Он поймал ее мысли и прокомментировал. «Мощь — это не самоцель. Цель в преобразовании Вселенной. Сейчас я усомнился в этой великой цели. Возможно, мы присвоили себе функции по ее изменению неправомерно. Возможно, Вселенная развивается так, как заложено в нее программой». «Кем заложено Лос?» «Этого я не знаю. Я только предполагаю». Вы думаете, что это Бог? Может быть, нас вы тоже считаете богами? А вас самих тоже считают богами, только малоразвитые цивилизации. Вас мы не считаем богами. Вас мы считаем разрушителями Вселенной. Боги созидают, а вы разрушаете то, что создавала Вселенная миллиарды лет. Вот этот вопрос правильности нашего выбора и заставил меня вступить с вами в союз. Надеюсь, что вы правы. Тогда, возможно, нам придется поменять приоритеты нашей деятельности, а может быть и существование. Однако вернусь к делу. Звездолет готов принять на борт колонистов. Для них подготовлены все необходимые условия. Надо связаться с Ильей, узнать, удалось ему уговорить их лететь. Через несколько секунд на образовавшемся объемном изображении появился Илья. Уже связался и даже образовал для себя примитивный передатчик зрительной трансляции. как-то ядовито прокомментировал Лос. Но Альбина не обратила на его слова никакого внимания, заговорив с Ильей. У нас все готово. Мы можем принимать на борт колонистов. Отлично, быстро работаете. Колонисты готовы покинуть планету. Нужно время, чтобы вывести наш звездолет в космос и отправить в неизвестность. Это можно сделать дистанционно, вмешался Лос. Время Илья играет сейчас против нас. Мы спустимся на планету и зависнем над силовым куполом. Пусть все колонисты соберутся в одном месте, я их сразу возьму на борт. Хорошо, я понял. Тут в разговор вмешалась Альбина. И не забудь команду звездолета. Я понял, не волнуйся. Кто захочет полететь, все полетят. Илья обратился к поселенцам с просьбой взять с собой самое необходимое и собраться в центре поселка через час. Два раза колонистов просить не надо, их как ветром сдуло. Такое же распоряжение... Игорь дал и команде звездолета на недоуменный вопрос помощника СОСТа, а кто же будет выводить звездолет в космос, чтобы положить на ложный курс? Спокойно ответил. «Не беспокойтесь за это. Выведем. А вас попрошу быстрее прибыть к центру поселка». Помощник ничего не сказал, только покачал головой. В свете того, какие чудеса происходили последнее время, он верил капитану на слово. Поэтому команда действовала слаженно, и через некоторое время все были в центре поселка. Ровно через час облака над поселком сгустились. Люди увидели зависший над ними огромный звездолет, настолько огромный, что закрывал собой местное светило. Колонисты и команда звездолета с опаской посматривали на небо и на незнакомый звездолет, понимая, что через какие-то мгновения их жизнь безвозвратно изменится. Не ошиблись. Днище огромного звездолета стала теплица а потом разгораться все ярче и ярче. Колонисты смотрели на этот свет, как завороженные, не в силах оторвать взгляд. Потом днище вспыхнуло, а в колонистов ударил транспортный луч, который в мгновение ока перенес их на борт корабля. Они даже толком испугаться не успели, оглядывая уже совершенно новое место и обстановку на борту. Илья оставался в поселке один. Огляделся, вокруг никого, пусто. На душе стало тоскливо, на связь вышла Альбина. «Что загрустил, капитан? Звездолет подготовил к старту?» «Да, все готово. Встретимся на орбите». Он еще раз окинул брошенный поселок и пошел к своему истребителю. С борта звездолета все ценное забрали, но все равно бросать такое чудо человеческого гения было жалко. Однако ничего не поделаешь. Обстоятельства диктовали свои условия. Такова цена выживания, не только его, но, видимо, и всей человеческой расы. Илья занял место в истребителе... Вернее, его спеленал управляющий контур в кокон. И он стартовал, заложил вираж над поселком, бросил теперь уже виртуальный прощальный взгляд и устремился на орбиту. осмос встретил его потоками излучений всех спектров. Теперь Илья воспринимал это как родную стихию. Он даже почувствовал облегчение, словно на планете был не в своей среде. Звезды стали воспринимались не в визуальном диапазоне, а как скопление материи. Никакой романтики в таком восприятии не было. Сплошные массивы материи. И тут он поймал себя на мысли. Материи? А что же это за темные полосы, как паутины, опутывающие галактики? Он включил анализатор. Тот тут же выдал результат. Вон оно что. Олит проникли во многие тайны бытия, но не во все. это же темная материя, которую приборы истребителя не индицируют, значит она тоже является загадкой для волит Вопрос серьезный. Тогда и темная энергия тоже для них загадка. Нужно будет спросить Лоса. Илья сделал виток вокруг планеты и увидел непривычную тушу корабля Олит, выныривающую из атмосферы планеты. Илья, я тебя вижу. Открываю транспортные ворота. Истребитель совершил маневр, взяв курс прямо в створ ворот. Избавившись от управляющего кокона, Илья направился в рубку. Странно, на этом звездолете он никогда не был, но куда идти прекрасно знал. В рубке его приветствовали Илья и Лос, невозмутимо проговоривший. «Адаптируешься? Молодец. Наблюдал, летаешь хорошо. Но недостаточно. Попозже потренируемся. И вообще у меня к вам просьба. Пробуйте использовать свои возможности. Сделайте шаг в сторону от своего человеческого естества, а то вы за него цепляетесь, как утопающий за соломинку». а я сделаю шаг в другую сторону, в вашу. Потом обменяемся ощущениями и впечатлениями. Но это потом. А сейчас выводи свой звездолет на орбиту и отправляй в вечное космическое странствие». Илья посмотрел на Альбину. Таня колеблась кивнула головой. Он активировал все экраны в отсеке с поселенцами и командой. «Друзья, сейчас исследовательский звездолет «Ветер» стартует, уходя в вечное космическое странствие в автоматическом режиме. Отдадим ему последние почести. Он выполняет свой долг, а мы будем выполнять свой. И дал команду корабельному компу на старт в автоматическом режиме. На экранах появился звездолет, натужно завывая антигравитационными генераторами. Оторвался от поверхности планеты Руид, набирая скорость, выходил в космос, освобождаясь от ее гравитации. Альбина от умиления даже зааплодировала. Команда наблюдала за своим кораблем, со слезами на глазах, провожая его в последний полет. Илья уже ввел другую последовательность команд в навигационную систему. Ветер, сделав несколько маневров, лег на курс, включил внутрисистемные двигатели и стартовал. Все. Стал постепенно удаляться, превратившись сначала в светящуюся точку, а потом и вовсе исчез из поля зрения визуального наблюдения. Маршевые двигатели включатся автоматически, когда звездолет покинет систему. Теперь звездолет «Ветер» стал кораблем-призраком. «Ну вот и все», — печально обронил Илья. «Что ты расстраиваешься? Подумаешь, кусок металла улетел», — прокомментировал Лос. «Нет, Лос, Ветер — не кусок металла. Это часть нас. Он был нашим домом долгие месяцы путешествия по Вселенной». «Какие вы, однако, сентиментальные», — совсем по-человечески посетовал Лос. Илья посмотрел на него подозрительно. Ты быстро учишься. Стараюсь. Вам тоже не мешало бы поскорее освоить наши технологии и способности. Люди на борту не смогут ничем воспользоваться. Все для них должны создавать вы. Вот так-то. Кстати, на борту не только люди. Да, в галактике много разумных рас. В команде нашего звездолета, кроме людей, представители птицеподобной расы Клёд и змееподобной Миил. Я это уже понял. Кстати, у них другая пищевая цепочка. они ней вам тоже придется позаботиться. Ты прав. Не только о пищевой цепочке, но и о условиях жизни. Они у них несколько другие. Отлично. Занимайтесь. Для людей Илья создал все без труда. А вот смеил и к лед забуксовал. Пришлось спуститься к ним и вместе с ними создавать отсеки для их жизни и существования. А на борту происходили чудеса. Колонистам казалось, что они попали в рай. Корабль моделировал для каждого свою среду обитания. До некоторой степени среда являлась виртуальной, но в целом все разместились с комфортом. Дом каждый колонист создавал по своему вкусу. Питание отличалось разнообразием. Люди, довольные и счастливые, просто наслаждались жизнью и общением. Илья с Альбиной понимали, в чем дело. Слияние виртуальной и реальной действительности давали такой поразительный эффект. Плюс, куда же без этого, манипулирование сознанием людей. Что касается команды, то Илья их не расслаблял, введя корабельную дисциплину с вахтами. Для них Альбина организовала тренировочные полигоны различного назначения. Теперь они постоянно были заняты, отрабатывая и совершенствуя свои навыки. — Хватит восхищаться, — ворчливо заметил Лос. — Вы очень медленно развиваетесь. Если придется серьезно противостоять Оллет, Мы не сможем этого сделать с нынешними вашими способностями. Хватит ностальгировать и созерцать. Беритесь за работу. Шел второй месяц полета по корабельному времени. Ло время вообще не интересовало. Он к этой категории измерения относился скептически. Тем не менее, корабль уже покинул галактику и вышел на межгалактические просторы. Он пригласил в рубку Илью и Альбину. К остальным пассажирам на борту относился пренебрежительно, не собираясь их усовершенствовать. Хотя однажды, по просьбе Альбины, помог молодой женщине, которая тяжело заболела. Он просто создал необходимые соединения из частиц и ввел в организм. Через час женщина была здорова. Этот поступок поднял авторитет лосса на недосягаемую высоту. А Лос недовольно заметил, что они могли бы это все делать сами. Альбина и Илья вошли в рубку, поздоровались. Лос ответил и заговорил. Мы покинули шаровидную галактику и теперь можем лететь в межгалактическом пространстве, задействовав пространственно-временную установку. Так бы вы ее назвали. От этого суть ее действия не изменяется. Учитесь управлять кораблем. Мало ли что, вдруг пригодится. А то вы возитесь постоянно с пассажирами. Займитесь пилотированием. А как же задействовать эту пространственно-временную установку? Кто же нас будет учить? Учить вас только портить. «Вы все знаете. Посмотрите в себя и найдете ответы. Кстати, планету для пассажиров тоже выбираете и терраформируете вы». После этих слов встал и вышел, оставив в полном недоумении. «Что делать, Илья? Как задействовать эту установку?» «Не паникуй. Мы же научились управлять истребителями. Думаю, принцип тот же». «Да и лос не так прост. Наверное, поставил какие-нибудь ограничители на случай наших неправильных действий». «Тогда делаем вот что». И тут же вокруг Ильи завертелась метель из частиц, становясь все плотнее, пока полностью его не скрыло в коконе, от которого тянулись жгуты к управляющему контуру. Альбина невозмутимо подождала, пока закончится эта трансформация, и через секунду сама приступила к такой же. Таких ощущений они еще не испытывали. Просто не с чем было сравнить. Сплошной восторг, чувство всесильности. Они видели все вокруг на многие световые годы, Видели во всех мыслимых и немыслимых диапазонах. Только пятна и волокна темной материи не поддавались объяснению. Но чувства страха перед ней не было. — Красота. Просто нет слов. Куда полетим? — обратилась Альбина мысленно к Илье. — Подожди, лететь. Давай разберемся, поймем, что к чему. Он мысленно вызвал файл устройства и принцип действия корабля. Перед их взором тут же образовалась схема, которая почему-то казалась знакомой, словно они все знали раньше, но забыли. Все процессы в установке шли на уровне первочастиц, которые формировали потоки энергии, а те, вплетаясь в энергетическую ткань Вселенной, переносили звездолет в выбранную точку. Получалось так, что звездолет оставался на месте, а пространственно-временной континиум несся ему навстречу с огромной, недоступной пониманию живого существа скоростью. Это чудо! Жаль, что галактической цивилизации никогда не достичь таких технологических высот», — печально поделилась Альбина. «Почему не достичь? Достичь можно, только человечество при этом должно стать другим, не биологическим видом, а, скажем, киборгами, андроидами, да кем угодно, только не людьми». «Согласна. Для людей с их ограниченной физикой и коллоидным, пусть даже самым совершенным мозгом, это недоступно». «Тогда скажи, что будет с людьми на борту?» когда мы задействуем установку? Ничего не будет. Они окружены статическими силовыми полями корабля и находятся в нем, как в коконе. Пассажиры даже ничего не заметят и не почувствуют. Согласен. Теперь главный вопрос. Куда полетим? Где будем создавать условия для жизни нашим пассажирам? У них билет в один конец. Назад в метрополию лететь нет смысла. Иначе мы приведем за собой всех олит. Нужно подыскать новую, удаленную, но комфортную звездную систему. Альбина уже просматривала звездные карты, подыскивая подходящую экзопланету в местах, где уже прошли корабли Олит. Дело оказалось непростым. Подходящих планет не попадалось. Олит хорошо поработали, очищая Вселенную от жизни. Не найдя ничего подходящего, Альбина предложила прыгнуть на максимум расстояния. «А что? Мысль хорошая». «Может, с той дальней точки найдем что-нибудь подходящее?» Конечно, оба волновались, приводя в действие установку, а при запуске обоих пробирала внутренняя дрожь. лос внимательно наблюдал за ними, подумав. Я оказался прав. Живую материю можно трансформировать, не потеряв личностных характеристик носителя. Они смогли разобраться и стартовать. Система корабля идентифицировала их как своих, как особей Олит. С этого момента начинается новый этап развития нашей цивилизации. Мы приобретаем личностные характеристики, которые почти утеряли, и при этом оставляем возможность манипулировать материей. Нам, возможно, посчастливиться, снова возродиться. Но эти две особи, начало пути, еще много предстоит сделать. В идеале заместить сознание носителя, проще говоря, человека. Дальше Лос думать не хотел. Хорошо было уже то, что первый этап эксперимента прошел успешно. Для всех остальных этапов людей полон звездолет. Он даже испытал эмоцию удовольствия, заимствованную у этих биологических созданий. А в это самое время, когда разворачивались события перед прыжком, к действительности стал возвращаться руководитель операции по преображению Вселенной в этом секторе пространства Сист. Обсуждение прошло довольно быстро, Поступок биологического существа, сумевшего сбить истребитель Олит, да еще проявить высокое понимание, спасти пилота Лоса, передав его Систу, заслуживало внимания. Особого разброса во мнениях не было. Решили просто изменить план преображения, оставив эту планету такой, какая есть, в благодарность за содействие расе Олит. Такое решение наполнило всю расу величием и гордостью за свою мудрость и силу. Сист развернул кокон с тем, чтобы обменяться мнениями с молодым пилотом, у которого он был наставником. Воспарив в центре управления, он не нашел лоса. Волнения не было. СИЗ задействовал поисковую систему «Результат 0 Тогда ему пришлось привести в действие сканеры. Сложившаяся на планете ситуация его озадачила. Люди эвакуировались. Он бросил взгляд в пространство и тут же обнаружил звездолет, который, как черепаха, полз в пространстве. «Бежали, спасаясь от меня?» — задался он вопросом. «Но где Лос? Его по-прежнему нигде нет». Он кинул взгляд на состав боевых единиц, входящих в комплектацию корабля. Отсутствовал самый большой звездолет, а также половина истребителей. Такая информация вновь озадачила Систа. Он просмотрел записи с момента своего ухода на обсуждение и все понял. А сообщение Лоса подтвердило его выводы. Лос решил возродить забытое существование, наполненное горячим смыслом. Такое положение дел требовало немедленного доклада Совету расы Олит. Промедление может расшатать устои их бытия, введя новые жизненные переменные, а они за миллионы лет стали крайне консервативны. Но прежде чем докладывать, Сист решил найти Лоса, он был к нему по-своему привязан. Бросил взгляд настолько далеко, насколько мог, внимательно осмотрелся, Но Лоса не увидел. Активировал связь и доложил о случившемся совету расы. В то время как Сист бросил взгляд в их сторону, они стартовали. Он уже не смог до них дотянуться. Но они почувствовали холодный ветерок погони, который, правда, пока не было. Что испугались? Возник виртуальный Лос в информационном пространстве из звездолета. «А что это было?» — поинтересовалась Альбина. «Осмысление закончилось. Раса Оллет приняла решение». Сист начал приводить его в исполнение. Если проще, то он искал меня, но не успел найти. Вы вовремя стартовали. Кстати, нашли планету, пригодную к терраформированию? Новость неприятная. Теперь жди погони. А планету пока не нашли. Вот как раз сейчас этим и заняты. Выйдя в обычный космос, запустили системы анализа ближайших звездных скоплений. На этот раз повезло. В этой части Вселенной был неплохой выбор. Довольно много планет разных размеров с подходящими параметрами основной звезды. Подумав, решили остановиться на планете в два раза больше Земли, так сказать, с запасом. Стартовали и через мгновение были уже на месте. Более подробный анализ, пришедший с зондов, показывал, что планета пригодна для терраформирования. Можно быстро восстановить атмосферу, флору и фауну. Не тратя время даром, Илья и Альбина приступили к делу. отправили в горный район завод по производству частиц, который, закрепившись, приступил к производству частиц, программируя их на воссоздание окружающей среды. Запас частиц, который у них имелся, Илья направил на коррекцию экологии, точнее ее создание и последующую эволюцию. По мере проведения терраформирования планета приобретала атмосферу, воду, зарождалась жизнь. Прошла пара месяцев. Планету стало не узнать, Зеленая, покрытая одеялом кучевых облаков, с мягким климатом и щадящим излучением местной звезды. Повсюду поблескивали реки, озера и моря. «Рай, да и только!» — восхитился Илья тем, что, по сути, создал. «Хоть самому здесь живи!» «А что, идея хорошая!» — подхватил Лос. «Вам нужно отдохнуть. Мне адаптироваться и подумать, что делать дальше, как оторваться от моих соплеменников. Заодно присмотрите за колонистами». — Подкорректируйте, если что не так. — Я согласна с Лосом, — безапелляционно заявила Альбина. Илье ничего не оставалось, как согласиться. Подобрали хорошее место у моря, в которое впадала река, пресная вода, рыбалка и охота, всего в досталь. Создали и подготовили жилую инфраструктуру для комфортного начала новой жизни. Поселок получился заглядение После этого оповестили колонистов об окончании полета. Те сразу же попросили показать планету. Увиденное настолько их заворожило, что полчаса в полной тишине они не отводили взгляда от прекрасных пейзажей. После чего была объявлена двухчасовая готовность к спуску на планету, и все ринулись собираться. Каждый хотел как можно скорее оказаться на этой прекрасной планете. Совершили посадку недалеко от возведенного поселка колонистов, начав выгрузку будущих коренных жителей. Константин, как глава колонистов, В числе первых вступил на планету. Сразу увидел довольно большой поселок. Поинтересовался, кто там живет. «Там живете вы, люди. Теперь это ваша планета, ваш поселок», пафосно произнес Лос, скрываясь в глубине корабля. Константин растерялся от свалившегося счастья и пошел к колонистам обрадовать хорошей новостью. Люди заселились, адаптировались. Постепенно жизнь в поселке наладилась. Рыбы, дичи, фруктов... Всего было вдосталь За три месяца Илья с Альбиной при участии Лоса подкорректировали некоторые планетарные процессы, создали необходимый технопарк для колонистов. Константин, понимая причины переселения на новую планету, постоянно волновался по поводу возможного планетарного вторжения, отказываясь верить в то, что тут безопасно. Илья его успокоил. «На многие световые годы вокруг вашей звездной системы ни одного обитаемого мира». Космос не просто чист, он практически стерилен. Но колонисты все равно настаивали хотя бы на минимальной системе планетарной и орбитальной обороны. Альбина посоветовала Илье все же пойти им навстречу, оставив четыре истребителя и боевой корабль. А вообще оставим им все. Зачем оно нам теперь? Илья согласился, отдав колонистам все, что было. Экипаж звездолета «Ветер» решил остаться на планете колонистами. Для клет и «Миил» создали их природный рай и единственно расселили по разным материкам, оставив для общения воздушный транспорт. Рассудив, кто знает, что будет завтра, виды разные как бы не начали воевать за планетарное господство. Наконец все устроилось. Жизнь колонистов вошла в обычное русло. Пришла пора улетать, дабы не навлечь гнев могущественных волет на этот райский уголок. «Лос, твои соплеменники еще не нащупали нас?» «Пока нет». но пора улетать. Надо дать возможность им нас обнаружить с тем, чтобы увести от этого сектора Вселенной. Начинайте подготовку к старту. В день расставания их вышел провожать весь поселок, пока малочисленный, но пройдет время. На планете вырастут города, появится мощная индустрия, а поселенцы полетят к звездам. Только в легендах и преданиях останутся имена Ильи, Альбины и Лоса. Тепло расставшись, Они поднялись на борт звездолета и стартовали, не зависая на орбите, задействовали пространственно-временную установку, сразу очутившись в миллионах световых лет от планеты. Потом решили немного попрыгать, запутывая следы. Оказавшись, наконец, в такой точке пространства, из которой невозможно просчитать координаты их полета, решили остановиться и позволить обнаружить себя Олит. Легко сказать, дать себя обнаружить. Пришлось долго ждать, пока однажды Лос, замерев и глянув на звезды, проговорил. Нас обнаружили. Быстро в управляющие коконы. Сейчас они попытаются перехватить управление кораблем. Едва коконы сформировались вокруг небольшого экипажа, в виртуальном пространстве стали различимы потоки частиц, направленные к их кораблю. На этот раз им повезло. Благодаря моментальной реакции Лоса, получилось прыгнуть до того, как их накрыла волна частиц. но информационный пакет приемный комплекс принял, и перед их взорами сформировался образ Олит. «Это мой наставник Сист», — пояснил Лос. «Олит для людей все были похожи друг на друга. Через секунду услышали мысленное обращение Систа. Лос, Олит завершили обдумывание и приняли решение оставить планету нетронутой. Населяющие ее биологические существа могут дальше жить на этой планете». Выйдя из состояния общения с другими Оллет, я не обнаружил тебя на корабле. С планеты исчезли люди. Я думал, они покинули ее на своем несовершенном звездолете и осмотрел его. Он оказался необитаем. Потом я обнаружил отсутствие в транспортном ангаре большого модульного корабля, снаряжения и оборудования к нему. Также отсутствовала половина истребителей. Я обеспокоился, стал тебя искать, но ответа не получил. Только сегодня твой звездолет обнаружен на границе видимости. Цивилизация Олета беспокоена твоим поступком и хотела бы знать, чем он вызван, какими мотивациями ты руководствовался, начиная исследования Главное, почему ты скрываешься. Ты один из нас. Подозреваем, пока только подозреваем, что ты хочешь возродить прошлое. Ждем тебя для продолжения нашей великой миссии. Мне поручено в случае твоего невозвращения найти тебя и прекратить твое существование. Ты знаешь, что это значит. Ждем ответа. Илья и Альбина ничего не поняли толком из послания. А Лос не торопился объяснять, продолжая серию прыжков с тем, чтобы сбросить наблюдение Олит. В конце концов, ему это удалось. Звездолет ушел с вектора сканирующего излучения. «Слышали? Это мой наставник зовет меня назад, уговаривает, даже угрожает. Такого раньше не было. Каждая особь Олит свободна в своем выборе. Оказывается, нет. Мой выбор пытаются ограничить». Нужно быть готовыми к массированному сканированию Вселенной. От такого тотального сканирования скрыться невозможно. Лос, давай сделаем тактический ход. От тебя ждут ответа. Ну так ответь, мол, с пониманием отнесся к посланию, что, дескать, обстоятельства вызвали крайнюю необходимость улететь, как только все будет исследовано, вернешься и доложишь. Это заведомый обман. Оли так не поступают. Во имя благой цели можно поступиться принципами. — поддержала Альбина. — Откуда вы знаете, какая у меня цель? — Догадываемся, — осторожно ответила Альбина. — Ты решил спасти человеческую цивилизацию, разве нет? Получалось своими словами, и сейчас Альбина загнала его в ловушку. Но нет. Олет отличались честностью и прямотой. Хитрить они не умели. Вы переоцениваете мои возможности. Я не смогу противостоять целой высокоразвитой цивилизации. Ей никто не может противостоять. Она все сметает на своем пути. Вы, люди, исключение, случайное исключение. Я выполнил свою миссию, сохранил ваш вид. А уж что из этого получится, покажет время. Такой ответ очень не понравился Илье. От него веяло безнадежностью и каким-то уже принятым решением. «Ты хочешь нас бросить?» — задал он риторический вопрос. «Целесообразность этого очевидна. «При тотальном сканировании мы будем обнаружены почти мгновенно, и тогда...» Он перестал передавать мысль. «И что тогда?» «Ничего хорошего. Ни для вас, ни для меня. Ни для людей вообще. Ни даже для других разумных рас, населяющих вашу галактику». «Так где же выход?» Молчавшая и внимательно слушавшая их Альбина решила вступить в разговор. «Выход всегда есть. Просто нужно его найти. Первое...» В любом случае звездолёт обнаружат, но какое-то время у нас есть. Второе. Сбивать не будут. Вернут на базовый корабль. И третье. Главное. О нас и наших способностях Олит никто не знает. Так? Оба согласились с этим очевидным фактом. Альбина продолжила. Ну а если так, то можно предположить вот такой сценарий развития событий. Мы высаживаемся где-нибудь на планете. Лос оставляет нам завод, пару истребителей, а сам летит назад к своим... «Все довольны. Уолит получают назад звездолет. Мы свободу и возможность создать еще один. Ну или вырастить. Как вам такой план?» После паузы обдумывания ответил Лос. «Ты правильно сформулировала план своего спасения и урегулирования ситуации в целом. Завод пустяк. Таких на корабле много. Скажу, оставил на одной из планет. Да, в общем, этим никто и интересоваться не будет». «Теперь вы поняли, почему я торопил вас с освоением технологий Олит. Пришла пора использовать их в полную силу. Никто вам больше не поможет. Спасти себя вы можете только сами». «А как же галактика?» Начал было Илья, но лос его прервал. «Олит никогда не меняет решений. Теперь это ваша проблема. Я сделал все, что мог. Выбирайте планету. Вам подойдет любая, желательно побольше». ведь нужен материал для производства частиц и строительства корабля. Вы можете находиться в любой среде, в том числе и в открытом космосе. Внешнюю форму также можете придать себе любую. Времени у нас мало, я так понимаю. Меньше, чем вы думаете. Приняв решение, приступили к поиску подходящей планеты и нашли в одном из созвездий огромную пустынную планету, без атмосферы, сплошь покрытую горами. Вот это, думаю, подойдет. — Да без разницы. Не хватит материала, переберемся на другую. — Разумно, — заметил Лос, активируя установку. Через мгновение они были у планеты. Расставание быстрое. Время поджимало. Лос переместил и активировал завод по производству частиц, оставил им весь имеющийся запас, пару истребителей, а также несколько управляющих модулей. Без них созданный звездолет не будет работать. — А как же нам их создать? Начнете выращивать корабли, и придет понимание. Спасибо тебе, Лосс, за заботу и за помощь. Мы этого никогда не забудем. Прощай. Я сделал все, что мог. Даже больше. Вы сможете противостоять или скорее попытаться оказать сопротивление. Что касается насчет прощай, то нет. До свидания. Я знаю разницу в этих ваших понятиях. Мы еще встретимся. Мы обязательно встретимся на звездных дорогах. Они остались на планете, скалистой и пустынной, а звездолет Лоса, словно мираж, таял в бездне пространства. Нахлынуло чувство одиночества и брошенности. Лос наблюдал за таявшей в отдалении планетой, но не испытывал ни чувства тоски, ни угрызения совести. Он сделал то, что должен был сделать. Отлетев на достаточное расстояние, включил установку, сделал несколько контрольных прыжков и вышел в обычное пространство, очень далеко от точки, где высадил людей. Теперь их найти затруднительно даже ему, но он знал, что встретит их снова. лос активировал связь и вызвал Систа, проинформировав, что принял сообщение, сожалеет о доставленных наставнику неудобствах, в связи с чем срочно возвращается. Всю информацию передаст при встрече. Конечно, немного схитрил, дав время людям пожить немного. Наставник не предпримет никаких действий, пока он не вернется. Так и получилось. Наставник осмотрел всю доступную часть Вселенной. Совет цивилизации Олит требовал результата, требовал разъяснений. Надо отметить, что раса Олит не вела оседлого образа жизни. Они бы разделили просторы на огромных кораблях, постоянно преобразуя Вселенную. Все Олит всегда находились в пределах доступности. И вот такой нонсенс возникал впервые. Как его разрешать, понимания не было. ибо непонятно, отчего такое может быть вообще совершено. Оллет просто верили в непогрешимость своего пути, и все. А вера, как известно, не требует подтверждений и доказательств. олит нацелились на разрушение эволюционных процессов во Вселенной, не понимая этого. Ни с кем не общаясь, они не могли развиваться, их стагнация продолжалась миллионы лет. И вот первый контакт с биологическим существом что-то растревожил в искусственных цепях олит Они обеспокоенно ждали разрешения ситуации. Произошедшее выходило за рамки стандартного поведения. Совет, получив сообщение от Систа, обеспокоился, если можно так сказать. Почувствовал угрозу, даже просто ее тень. Ждал продолжения развития событий. Они не заставили себя долго ждать. Сист информировал о невозможности обнаружить Лоса, а Совет склонялся к тотальному сканированию Вселенной с целью его обнаружения. Система связи приняла информацию. Сист ознакомился с ее содержимым. Лос сообщал о возвращении. Подробности предоставят по прибытии. Он тут же переслал информацию в Совет. Те замерли, ожидая возвращения Лоса. Рядом с базовым кораблем взволновалось пространство. Вспух энергетический пузырь. Мгновением позже лопнул, сверкнув молниями разрядов. И на его месте материализовался звездолет Лоса. Недолго думая... Сист доложила о прибытии беглеца в совет. И тот отменил тотальное сканирование Вселенной. Наступила фаза ожидания объяснений. Лос все правильно рассчитал. Прибыл вовремя. Ворота базового корабля открылись, и он спокойно завел туда свой корабль. Сист ждал его. Трудно было это представить, но с нетерпением. Наконец Лос вошел. Именно вошел, не влетел, как это делают все Олит, а вошел. как то биологическое существо, которое его спасло. Опять аналогия. Сист лишился дара речи. Возможности мыслить он видел перед собой немыслимое. Мысль вопрос коснулась Лоса. Тот ожидал подобной реакции и был к ней готов. Что с тобой? Почему ты поменял вместилище? Мой вид необычен. Кто-то запрещает нам менять форму вместилища? Я экспериментирую. Такой носитель меня устраивает больше, чем традиционный. Сист, наконец, обрел способность мыслить, тут же включил прямую трансляцию в Совет Олит. Совет, увидев происходящее, тоже онемел, потеряв способность анализировать, а Лос, как ни в чем не бывало, прошел к управляющему контуру. Наконец, Сист отправил мысль вопрос. «Где ты был? Почему вышел из состояния обсуждения? Что случилось на планете? Куда делись биологические существа?» «Разве свободный член расы Олит обязан отвечать на эти вопросы?» Все определяется целесообразностью. Я считаю, что поступал целесообразно. Каждый Олит сам творит свою судьбу в рамках своей цивилизации. Так учил меня ты или нет? Лос поставил Систа и слушавший его совет перед дилеммой выбора. У Олит такого не было. Все всегда решалось однозначно. Ты общался с этими биологическими существами? Да, так же, как и ты. Они называют себя люди, клет и миилы. Я открываю свое сознание. Вот они какие». На свет обрушилась волна чувств и эмоций всего спектра существования этих существ. Сист вместе с советом потеряли способность мыслить, переживая все эти переливы свободного разумного бытия этих существ. Осмысление представленной Лосом информации повергло Олит в шок. Но они сравнительно быстро пришли в рабочее состояние и захотели продолжить общение с ним. А Лос уже пребывал в управляющем коконе. Все, что ты сообщил, интересно, но куда делись люди с планеты? Я их разложил на первочастицы. Ответ озадачил систо и Совет. Им самим захотелось пообщаться с людьми. Там, в недрах сознания, всколыхнулись кластеры былых ощущений, былой, наполненной эмоциями жизни. Совет, вся раса олет решили их оставить жить на планете. Это было сделано мною до решения Совета, значит, я поступил правомерно. И все-таки, почему ты выбрал эту внешнюю форму? Она удобна, и носитель такой формы спас меня. Значит, он равен нам, а может быть, сильнее нас. Ты узнал координаты этой расы?» Вновь задал коварный вопрос Сист. «А зачем нам координаты?» «Мы приводим в первозданный вид все по мере продвижения вперед. Рано или поздно дойдем до них». Вопросы закончились. СИСТ вместе с Советом впали в осмысление ситуации очень неординарной и опасной. А на далекой пустынной планете, обмываемой излучениями среди унылого, изъеденного метеоритными кратерами пейзажа, сидели и беседовали два человека. Как-то жутковато, Илья. Там на Земле все понятно, а тут сплошная череда фантастических событий, не ведущих ни к чему хорошему. Фантастики хватает. Но от того, что мы с тобой будем сидеть и печалиться, ничего не изменится. Завод работает, я его контролирую. Запас первочастиц у нас имеется. Давай создадим базу. Все равно быстро построить хороший звездолет не получится. Минимум пару месяцев». «Давай», — обреченно согласилась Альбина. Илья обнял ее. Она прильнула к нему, как бы закрываясь от свалившихся забот. Посидев так некоторое время, Илья встал, прошелся по рыхлой почве, которая из-за малой силы тяжести взлетала при каждом шаге и медленно кружась оседала. «Пойдем, посмотрим вон там, у скал, на открытом месте ставить лагерь не имеет смысла. Случайный метеорит или астероид и все». «Пойдем», — без всякого энтузиазма ответила она. Они подошли к гряде скал, возвышающихся на несколько километров ввысь. «Можно вырезать грот прямо в скале. Безопасность гарантирована». а об удобствах я позабочусь». Альбина безразлично кивнула головой, соглашаясь. Такое настроение подруге не нравилось Илье, но он решил не затрагивать эту тему, рассудив так. «Женщины есть женщины, кто их поймет? Зачастую они сами себя не понимали». Илья приступил к делу, а Альбина присела на валун, невдалеке наблюдая. Прежде всего он представил размеры будущей пещеры, потом задал программу первочастицам, которые, взметнувшись вихрем, устремились к указанному месту, стали не вгрызаться, а разлагать молекулы на первочастицы, пополняя запас. По мере работы количество частиц увеличивалось, входом в будущую базу уже кружила целая туча. Через три часа пещера достигла заданных параметров, а частицы закружились у входа, ожидая команды. Илья вошел внутрь, осматривая проделанную работу. Порода выбрана так, что глаз радовался. Он распределил объем на несколько комнат и принялся формировать жилье. Через час все было готово. А Альбину он не беспокоил. Если ей не понравится, переделает сама. Она это может. Илья вышел. Альбина все так же задумчиво сидела на валуне. Он подошел к ней, ласково обнял. но «Ну что то захандрила? Пойдем в новый дом. Она послушно встала и пошла за ним. Спальня, кухня, большая гостиная. Все как у людей. Даже воздух имелся. сняв защитные костюмы, уселись в мягких креслах. «Я вовсе не хандрю. А вот о чем думаю. Цивилизация Олит совершенно чужая не только нам, людям, но и другим разумным существам. Мы для них так, пыль под ногами. Они не остановятся сами. Их можем остановить только мы. ну-ка Ну-ка, с этого места поподробнее». «Да, мы. Нам нужно создать античастицы. Возможно, только это их сможет остановить». «Ты имеешь в виду частицы, которые нейтрализуют обычные частицы. Если это античастицы, то они просто будут аннигилировать, то есть взрываться. Я понимаю, поэтому имею в виду нейтрализовать программный код частиц или суметь перехватить его, затем перепрограммировать. Альбина, мы ведь с тобой почти такие же, как они. Может быть, мы не все можем, они могут больше? Чтобы это понять, надо поэкспериментировать с первочастицами. Я вот что думаю, Илья. Мы последняя надежда разумных раз галактики, Млечный Путь. Если не мы, то никто их не спасет. Они погибнут, даже не зная от чего или от кого. Ты права. Пусть мы несовершенные, но люди. Если даже создадим очень большой корабль, он все равно не сможет остановить нашествие Аолит. Ты помнишь, что все время повторял Лос? Конечно, помню. Займитесь собой, посмотрите внутрь себя, раскройте свои возможности. Да, дорогая. «За этим что-то кроется. Нам надо последовать его совету. У нас мало времени. Нужно создавать корабль и работать над собой параллельно». «Илья, ты занимайся кораблем, а я займусь проблемой нейтрализации программного кода Олит». «Хорошо. Тогда не будем тянуть время». Сказав последнее слово, тут же рассыпалась закружившись вихрем частиц, которые устремились к выходу. «Вот тебе и новые возможности. Оказывается, мы можем сами трансформироваться». Когда мы есть тот самый кот, который открывает дверь к первочастицам. Он заложен в валет, так же, как у нас его заложил Лос. Но зачем? Мыслей по этому поводу не было. И Илья решил заняться делом. Он знал, что Альбина кружится среди звезд, ища решение поставленной задачи. Илья представил себя колонией частиц. Тут же на них рассыпался, закружившись в вихре, но не потерял способности мыслить и воспринимать окружающее. Правда, воспринимать в энергетических диапазонах. Завод уже произвел достаточно частиц для начала строительства. Можно было приступать к формированию огромного, 50-километрового звездолета. Дело оказалось не таким простым. Отсутствие навыков существенно тормозило. Погрузившись в работу, или атаку увлекся, что забыло времени, а оно безжалостно летело. Частицы уже не копились, а сразу шли на формирование звездолета. Он создавал гибридный звездолет, используя земные технологии совместно с технологиями Олит. Поэтому корабль существенно отличался обликом от звездолетов Олит, получившись особенным, ни на что не похожим, но функциональным и таким огромным, что Илья сомневался, сможет ли он летать. Про Альбину он совсем забыл, так увлекшись процессом создания звездолета. И вот теперь, готовясь к ходовым испытаниям, горел желанием похвастаться своим творением. А Альбина металась среди звезд, пытаясь открыть ящик Пандоры, подобрать антикод, деактивирующий программаторы Олит. Перепробовала все. Результат ноль. Постепенно накатывала отчаяние, но она брала себя в руки вновь и вновь, окунаясь в микромир, ища реликтовые частицы. Время шло. Ни одна созданная ею конструкция не работала. Она уже готова была признаться в своем бессилии, расписаться в беспомощности перед стоящей проблемой, но помог случай. Она вдруг вспомнила свою беседу с Ильей об участках темной материи, которую Олит почему-то обходили стороной. Она ухватилась за эту идею, как утопающий за соломинку, бросила взгляд вокруг, ища темные участки, и невдалеке заметила такое скопление. Приблизившись, вдруг почувствовала гравитационный захват. Атомы ее тела стали вибрировать, и начали движения друг от друга, тело медленно распадалось. Последним усилием воли на грани беспамятства все же смогла разорвать путы гравитации, отлетая как можно дальше от смертельной хватки. Чувствуя себя полностью лишенной сил, она кое-как смогла направить себя в сторону их новой базы и отключилась. Потихоньку возвращаясь к базе, то пробуждаясь, то вновь погружаясь в беспамятство, все никак не могла осознать себя как личность, отрешенно созерцая реальность в короткие моменты пробуждения. Может быть, все происходящее нереально, ей только кажется, что она смогла выбраться из ловушки, а на самом деле медленно умирает. Очнувшись в очередной раз, внезапно осознала. Рядом находился Илья. Остальное не имело значения. Она просто поняла, что теперь будет все в порядке. Илья начал ходовые испытания. Задействовал усовершенствованные маневровые двигатели, поднял тушу корабля над планетой И не торопясь стал проверять и тестировать работу всех систем, что-то настраивая, что-то меняя. Внезапно его взгляд упал на сканирующий контур, который по воле случая в этот момент поймал точку пространства с темной материей, в которой находилась Альбина. Илья увеличил разрешение и понял, дело плохо. Самому лететь нельзя, с ним может произойти то же самое. Он быстро подвел звездолет на максимально близкое безопасное расстояние и транспортировал Альбину в звездолет. Транспортная система олит работала как часы. Темная материя вздрогнула, потеряв добычу, и величаво поплыла дальше. По крайней мере, такие ассоциации возникли у Ильи. Альбина находилась в пограничном состоянии распада структур и кластеров, из которых состояла. Илья помог ей, усилил и подкорректировал составляющие организма, кое-что создал заново. Его пробирала внутренняя дрожь от мысли, что все могло закончиться печально. В себя Альбина приходила тяжело. Илья внимательно на нее смотрел, как будто видел впервые. «Что ты на меня так смотришь? Дырку прожжешь?» «Рад, что ты очнулась» и ласково улыбнулся. Дело шло на поправку быстро. Уже через пару часов после процедур с первочастицами Альбина полностью пришла в себя. Никаких последствий не наблюдалось. «Как-то вовремя. А я уже думала, все, конец». «Что значит конец? А кто будет спасать галактику?» одному мне не справиться. Подожди, я все-таки добилась результата. Я нашла антикод против Олит. Ты чуть не погибла. Какой антикод? Вот ты сам сказал, чуть не погибла, ну? Выжидательно посмотрела на него. Темная материя разлагает структуры Олит и деактивирует их коды? Ну, конечно. Вот поэтому я чуть не погибла. Да, действительно, нашла. И что? Мы все равно не можем воспользоваться этой материей, Потому что сами и наш звездолет растают, рассыплются, как карточный домик. Ты прав, об этом я не подумала. О том, как ее доставить, как ее вообще взять с собой. А вот эта мысль хорошая. Если бы нам удалось обуздать эту стихию, то проблема была бы решена. Пригнали облако темной материи, поставили между Олит и нашей галактикой, и все. оли тут же ретировались бы. Вопрос, как ее удержать, остается только одно – экспериментировать на расстоянии. Полагаю, начать работать. Половину проблемы ты решила, а вот вторую половину будем решать вместе. Активировали коконы, они же управляющие контуры. Создали запас автоматических, дистанционно управляемых зондов. Завод пока оставили, но заложили еще один корабль. Если придется противостоять Олит, пригодится. Покончив с делами, зафиксировали скопление темной материи и стартовали к ней. Остановились на значительном расстоянии, запустив автоматический зонд, который распался в сотые доли секунды. Стали комбинировать, создав еще один. Запустили, какое-то время он работал, но потом тоже растаял. Эксперимент за экспериментом, а результата не было. Нет, Илья, так мы ничего не добьемся. Ну а что ты хотела? Мы только начали работать, да еще с такой константой, которую никому обуздать не удавалось. Странно, как я-то в живых осталась. Повезло тебе, весело посмотрел на нее Илья. А давай попробуем хотя бы одну частицу этой материи скопировать. Давай, только как. Мы ее обнаружить-то не можем. Эта субстанция ни с чем не взаимодействует и не относится к первочастицам, которыми мы оперируем. Она – это что-то другое. Вот только что.